Глава 29. Инспектор Ардан. Они те трудолюбиво продиралась через сухой канцелярский язык, когда после вежливого стука в дверь вошёл посетитель, немного похожий внешне на Мангера. Это был тоже брюнет, высокий, светлокожий, с красивым аристократическим лицом, но на этом сходство, пожалуй, исчерпывалось. Глаза были темнее и блестели, как бывают у музыкантов и поэтов, которых посетило вдохновение. Над верхней губой красовались очень щедрые к чертам мужчины аккуратные усы. Они так вскочила, приветствуя вошедшего. "Здравствуйте, вы должна быть госпожа Алина, правильно?" с гулчным голосом спросил он, совсем легонько грассируя на букве Р. "Это я, а вы Ардан Мур?" магнспекция. Предвосхитил её вопрос посетитель, выкладывая белый прямоугольник с блестящими буквами: имя, должность. Ане эмоционально провела по буквам, те вспыхнули серебристым светом, настоящий, конечно. Не то чтобы они-то сомневалась, просто Ардан выходил скорее на артиста или певца в своей блестящей кожаной куртке с иещими заклёпками, Простая белая футболка и чёрных штанах, заправленных в невысокие сапоги. За годы работы секретарша, девушка насмотрелась на инспекторов, и обычные они выглядели куда менее эффектно. Знаете, они-то вернуло до свидания владельцу и покосилась в сторону лестницы. Он вообще-то велел его не беспокоить, но я сейчас его, конечно, позову. Вы ведь подождёте здесь минутку? А честно говоря, онит мелькнула на мгновение мысль: проводить инспектора в библиотеку, и пусть Вангер перед ним строит из себя неотразимого любовника. Но врождённая порядочность сразу же отвергла такой поступок. Это будет мелочно, мстительно, недостойно. Но инспектор едва девушка сделала шаг в сторону ступеней, ловко отодвинул её и взбежал вверх по лестнице. Постойте, испуганно вскрикнула Анита. Не ходите туда, вдруг вдруг господин Мангер проводит там опыты. Не волнуйтесь, я ведь тоже маг, ответила Ардан ласково улыбнувшись и ловко поднялся наверх, а за ним, холодее и перескакивая через ступеньку, торопилась секретарша. Естественно, она не успела предотвратить катастрофу. Дверь распахнулась, раздался короткий женский вскрик и крепкое мужское ругательство, оборвавшееся на полуслове. Стелли, мое почтение, лукаво улыбнулся инспектор. Не ожидал увидеть вас здесь, Мангеро. Я вижу, вы меня не ждали. Напрасно. Давайте-ка заканчивайте с вашими опытоми. Тут он повернулся к растерявшейся Ните. Вы были правы. Мне следовало подождать внизу. Проводите меня в кабинет вашего начальника, пожалуйста. "Анита!" сердито крикнул Мангер. Его взгляд красноречиво говорил: "Ах ты подлая мерзавка". Он хотел отдать приказ не пускать в кабинет проверяющего, но это было бы, во-первых, поводом для обвинений в недобросовестности, а во-вторых, инспектор легко мог снять заклинание с доверием самостоятельно. Анита, чувствуя себя виноватой, поплелась вниз. Перед глазами у неё стояли Мангер, обнажённый по пояс. Ниже, слава богам, не было видно ничего из-за спинки диванчика, и голая спина Стеллы, которую произошедшее практически не смутило. "Оденься пока", Мангер сунул любовнице в руки что-то из явещей, не глядя с гробастаная из-под локотника. Сам он торопливо застегнул штаны и на ходу, натягивая на себя рубашку, бросился вслед за предательницей из коттеджной муром. Он буквально кипел от злости. Ардан по хозяйски расхаживал в кабинете хранителя, цепким взглядом окидывая полки, бумаги, эликсиры, письменный стол с огромным букетом. Носком сапога он поддел темно-розовый лепесток, упавший на пол. Вот на что уходят казённые средства, сказал инспектор, как будто никому не адресуя фразу. Не дождётесь, проворчал Ив. Подарки дамам я делаю на собственные деньги. На королевское жалование вы хотели сказать? Да, вы не оставили своих привычек, Мангер. Такой же дамский угодник. Слышали бы вы, как вас выговаривала ваша миленькая секретарша. Он ставит опыты, не ходите туда. Он передразнил они, ту однако безглумления над девушкой. Все насмешливые тона предназначалось ей. Не ваше дело, Мур, буркнул Мангер, подходя ближе к столу и застёгивая последнюю пуговицу на рубашке. Лёгким движением он пригладил растрепавшиеся волосы, и сейчас ой выглядел вполне прилично. Однако скотина Мур снова огарошил проверяемого внезапным движением ноги. Острый носок сапог подцепил лоскут чёрного кружева. Лёгка подкинув, Ардан поймал лоскуток, оказавшийся очень откровенными дамскими трусиками, и положил трофей на стол мангера. Губы инспектора раздвинулись в хищной насмешливой улыбке. Чёрт возьми, мысленно рыкнул их. Вы бездарность, жёстко произнёс Мак. Вы столько лет сидите здесь как пень и до сих пор даже не разобрались, как прочитать проклятие. Чем вы тут вообще занимались? Пользовались хорошеньких горожаночек? Имели принцессу, благо она спит. Не смейте меня так называть, взвился мангир. А как вас еще называть, прикажете? С издевкой выпалил ардан. Хотите я вам поведаю, в чем тайна проклятия? Или вы мне скажете сами? Давайте так. Если вы мне сейчас сообщите разгадку, хотя бы приблизительно, то я так и быть не стану слишком настаивать, чтобы вас вышибли из малого совета Магов с треском. Если, конечно, вас туда вообще примут. Это ты вылетишь отсюда с треском, чёртёв выскочка, завёлся Мангер, понимая, что сказать ему нечего. Боль, мужчина порвёт. А если вот разгадка, ну, конечно же, Ардан держал паузу, меря подчиненного насмешливым взорам. Не многие могут всчитывать проклятие фей. Езвительным тоном ответил Мангер. Но мне хватило даже пары слов, чтобы догадаться. В глазах проверяющего, словно светился издевательски вежливый вопрос: да неужели? Сделав вид, что не заметил, Мангер продолжил торжествующе. Зная всего пару слов, я сумел догадаться, как снять проклятие. И это дело чисто техническое. Осталось лишь получить разрешение короля. Проклятие завязано на девственность принцессы, и снять его можно лишь избавившись от этого свойства. Ардан громко расхохотался. Нет, но вы все-таки идиот, Мангир, а заботчина идиот. Боюсь, вы только об одном и думали, потому и выдали единственное, что смог произвести ваш ограниченный умишка. И вы точно вылетите из малого совета с треском, потому что нельзя ошибиться сильнее. Мангира столбенел. Не может быть. Нет, он так просто не сдастся. Этот Ардан ещё пожалеет, что пытался перейти ему дорогу. Арден жена смешливой вес коронил слова, и каждый из них звучало как пощёчина. Принцесса будет спать, как спит зимой медведица, и зима будет вокруг неё, пока не откроет дьявол глаз. Снять его времени не подвластно. Только тот мужчина сон её прервёт, кто никогда не причинил боли никакой из женщин, кроме матери своей. Несмотря на изъявлённое самолюбие и ненависть к собеседнику, у Мангера вспыхнул профессиональный интерес. "Но это же невозможно. Что это за условие?" "Если бы это было невозможно, дорогой мой озабоченный Мангер", ответила Эрдан. "Сон бы не длился так долго. Подходящие мужчины существуют, и я даже полагаю, не в единственном экземпляре, и я его найду". Вы, лично я на Голь спасителя не подхожу, а уж вы тем более. А вам же я советую идти писать объяснительную, пока я занимаюсь проверкой ваших отчётов. Я-то напишу, едва ли не взорвался Мангер. Ну и вы мур ещё попишите. Вы здесь кабинета своего собственного кабинета, который сейчас нагло занял проверяющий. Посрамлённый Мак направил весь кипящий в нём гнев на поиск решения задачи. Ведь у Мангера есть только один шанс на повяду найти спасителя принцессы раньше, чем скотины мур. Понять бы ещё, как он ухитрился разгадать текст. Мангер принял бы слова инспектора за розыгрыш, настолько бредовым было условие. Но он слышал обрывки фраз собственными ушами. Да кто бы на его месте сумел догадаться? Мужчина, от которого ни одна женщина не испытала боли, но таких ведь много, и почему тогда не подходит сам Мангер, ведь он никогда не бил женщин? Хотя, может, эти чертовы феи включили в понятие боль свои непонятные женские обидки, типа переспал и не женился, ах, какая боль, флиртовал с другой, о, ну просто ужасно больно. Если так, задача будет не из легких. Но от счастья это радует. С Катинемуру тоже придётся попотеть. Вспомнились отчаянные, пылающие гневом глаза Аниты, когда он попытался иссчастливить эту влюблённую дурочку. Она предпочла сбежать. С неё, пожалуй, станет предпочтить ему магу с длинным списком заслуг зелёного практиканта, который поди ни разу не был с женщиной. Стоп. крошка Винни. На лице Мангера вспыхнула победная улыбка. Морр ещё не успей дочитать все бумаги, как хранитель башни войдёт к нему в кабинет под руку со спасённой принцессой. "Гривейн!" рявкнул ив, врываясь в зал на первом этаже. Но там было пусто. Мак разочарованно оглядывал помещение, словно практикант вздумал играть с ним в прятки или укрыться от начальственного гнева где-нибудь под столом или за барриерой. Где он шляется, когда не нужно сидел здесь, мазулил глаза, а именно сейчас? Анита! громко позвал Мак. Девушка прибежала практически сразу, но это не спасло ее от начальственного гнева. Анита, вас только за смертью посылать! Мангер был слишком раздражён, чтобы не срывать своё раздражение на окружающих. Вы когда-нибудь научитесь держать свои чувства при себе? Вы всё ещё моя помощница, и вы крайне скверно выполняете свои обязанности. Я промолчу ещё про вашу мстительную попытку опозорить меня перед инспектором, г-жа Грейвэйн. Я полагаю, холодно ответила Анита, хотя внутри у неё поднималась горячая обида за несправедливое обвинение. Что он уже на полпути к затерянному городу? Что-нибудь еще, господин Мангер? Но Мангер задохнулся. Новости ошеломили его. Значит, мальчишка догадался сам, хотя может, он и действовал как раз на обум. Допустим, Корошка Вени разгадал тайну проклятия и понял, что для его снятия нужно не просто проделать какие-то манипуляции с принцессой, но и побывать в затерянном городе, опаснейшем месте, потому что на землях фей есть другие источники силы, и классический маг может оказаться беспомощен, как младенец. Что же делать? Найти его? Это возможно. Между наставником и практикантом существует магическая связь. Главное подготовить сейчас срочное письмо в совет, что именно по его мангера приказу Эдвин Гревейн отправился в опасное путешествие. Если он не вернется, никто и не узнает правды. Главное успеть до того, как Скоттина Мур закончит с проверкой и напишет свою кляузу. Я знаю, что он там, рявкнул хранитель башни. Дайте мне чистые гербовые бумаги срочно и... Чтобы меня никто не смел беспокоить, и дайте сюда артефакт магической почты. Он уселся в кресло, где раньше любил работать его практикант, схватил бумагу и ручку и начал быстро набрасывать строчку за строчкой. Не прошло и четверти часа, как мангер запечатал письмо, бросил его в серую керамическую чашу магической почты. Письмо исчезло, а чаша засветилась зелёным. сигнал, что конверт благополучно переместился в ближайшее отделение. Мангер по барабанил пальцами по столу. Так, выпроводить Стеллу. Сейчас она только мешать будет. Словно прочтя его мысли, его бывшая подружка выглянула с лестницы, перегнувшись через перила. Стелла уже успела не только привести в порядок одежду и причёску, но и, кажется, поправить макияж. Выглядела она выглядела на словно ничего особенного и не случилось. Хотя ей-то о чём беспокоиться, с раздражением подумал Мангер. Как видишь, у меня тут образовалась досадная помеха с гороговоркой, пробормотал их. Спасибо, что не забыла. Он поднялся со стола и подошёл к только что спустившейся на первый этаж девушке, поцеловал её в щёку. Надеюсь, в следующий раз мы увидимся в столице. и при более приятных обстоятельствах. Ладно, мальчики, разбирайтесь как хотите, хмыкнула Стелла. Для неё Ардан был просто знакомым по университету, на пару курсов старше. У неё не было с ним личных счётов. Однако Мангера всегда раздражал более успешный Мур, словно играющий, достигающий того, что ему давалось тяжёлым трудом. Ардан Мур происходил из обеспеченной семьи потомственных магов, обладал широким, сильным даром, которого при многолетних тренировках хватит, чтобы стать одним из могущественнейших магов универсалов. Большинство преподавателей знали родителей Ардена и благосклонно относились к юноше. Ардена принимали во все популярные компании и магические клубы, это нисколько не мешало его учебе. Его сокурсники говорили, что не было случая, чтобы тот не ответил на вопрос даже самых занудных и въедливых профессоров или запорол магический опыт. Родители Мангера обладали совсем незначительными магическими способностями, поэтому помочь талантливому сыну ни деньгами, ни связями не могли. Мангер усердно развивал свой дар и выдержал все этапы вступительных испытаний в столичный университет, где ему пришлось туго Кромная комната вообще жить и отсутствие знакомых, ведь Ииф учился в самой обычной школе, где у большинства и дара-то не обнаружили. Девушкам, правда, нравилась его внешность и обходительные манеры. От недостатка женского внимания Мангер не страдал никогда, но благосклонность преподавателей и уважение других студентов приходилось завоевывать полным погружением в учебу, зубрежкой, тщательно скрывать неудачные попытки колдовства. тренировать разнообразные магические приёмы, доводя их до совершенства. И всё-таки Мангера окончил учёбу одним из лучших студентов, да и потом добился успеха в своей магической практике, иначе бы он не попал на почётную должность хранителя. А теперь он может всё потерять. И из-за кого? Из-за Скоттины Мура, который отравлял ему студенческие годы, будучи талонным воплощением успеха. При этом сейчас Ардан, инспектор в столичном совете магов, а Мангер только-только вступает в малый совет, и он не даст Скоттине Муру провалить его кандидатуру. Сейчас этот паршивый инспектор будет придираться ко всем документам, а потом и они тупо расспросят. Та да, слишком наивная и честная, скрывать и выгораживать начальника не станет, ещё и пропреставания выложит. Это, конечно, пустяк, всю эту глупую историю легко замять, но нельзя давать муру лишних поводов прицепиться. Все эти мысли пронеслись в голове у хранителя башни буквально за несколько мгновений. Он галантно улыбнулся Стели. Там в кабинете тебя ожидает небольшой сюрприз. Я думаю, наш инспектор не присвоит себе то, что тебя порадует конфетка. С каменным лицом Мангер зашёл в кабинет, стараясь не смотреть на ироничную улыбку инспектора, забрал цветы и коробочку с маленьким шедевром ювелирного искусства и преподнёс всё это Ахлуиштейль. Вызвав девч ей машину, которая должна была отвезти её на вокзал, Мангер пару минут постоял, Раздумывая над пришедшей в голову мыслью, и поднялся в библиотеку. "Анита", раздался его требовательный голос. "Поднимитесь ко мне". Анита удивлённо подняла голову. Зачем Ангеров вздумалось звать её туда, где он только что ласкал роскошную красавицу-магичку? Анита казалось, что едва она переступит порог библиотеки, как краска смущения разольётся по её лицу до кончиков ушей. Они-то я жду вас, голос звучал непреклонно, и она не решительно поставила ногу на первую ступеньку.